Глава девятнадцатая. Реми. Сопровождение охраны — полный отстой. Я иду по Гэлакси Моллу как особый опасный преступник в компании парочки хмурых тюремщиков. Алекс и Эвери уже ждут меня в нашем любимом кафе на четвертом этаже, и я даже не представляю, как они отреагируют на моих спутников. А реагируют они гробовой тишиной, упавшими челюстями и широко распахнутыми глазами. К счастью, телохранители деликатно останавливаются возле тяжелых стеклянных дверей, вызвав своим присутствием не только шок у моих подруг, но и легкую нервозность у миниатюрной хостес. Я неловко улыбаюсь ей и мчусь к столику в центре зала. Реми, я надеюсь, у тебя есть внятное объяснение?» «Я все расскажу, только перестаньте так пялиться», плюхаясь на свое место и жалобно свожу брови над переносицей. «Мы с Лекси чуть с ума не сошли!» «Ты не отвечаешь! Твой папаша лепечет что-то про какую-то свадьбу! Что у вас случилось? Что с твоим глазом?» «Ри, Ри, пожалуйста, не кричи на весь мол. С глазом все в порядке, просто лопнул сосуд. «Нам приносят меню, и я прячу в нем лицо от озадаченных подруг, чтобы дать себе несколько секунд собраться с мыслями. Сделав заказ, набираю в легкие побольше воздуха и ошарашиваю обеих. Я вышла замуж. Без нас!» — констатирует Алекс голосом федерального судьи. «Без вас!» Но ты даже ни с кем не встречалась. Эвери снова повышает голос, и мне приходится состроить гримасу, чтобы она сбавила громкость до шепота. Ты что, проспорила? Если бы, мы бы хоть посмеялись. Тогда в чем фокус? И кто твой муж? Итан Картер. Кто? Подруги синхронно подаются вперед. Нас сейчас выгонит, если вы не прекратите шуметь. Как так вышло? Взяв себя в руки, Алекс оглядывается и переходит в режим чревовещания. «Ты точно не проигрывала спор?» «Точно!» Я мнусь в нерешительности. Рассказать им всю правду или на ходу выдумать что-то более или менее вразумительное? «Это... ну, типа договорной брак». Побледневшая Рири испуганно охает и тут же запечатывает рот ладонью. «Лекси — самая циничная из нашей троицы...» красноречиво закатывает глаза и демонстративно цокает языком. «Как предсказуемо! Итан Картер? Ну охренеть же!» Эвери продолжает, не веришь шептать себе под нос. «О, вот это колечко! Очень красивое! Бриллиант просто гигантский!» Заметив блеск на моем пальце, она тянет его к центру стола. «Прям булыжник!» — хмыкает Алекс. «Нам приносит кофе. Плюсом для Лекси меренговый рулет». Для Рери красный бархат, а для меня салат со слабосоленой красной рыбой и руколой. «Почему не мильфей? Я его два дня подряд ем. Если не остановлюсь, скоро перестану пролезать в двери». «Как ты согласилась?» Эвери пихает в рот ложку десерта, и ее голос звучит крайне забавно. «Что потребовало взамен? Какой вообще этот Итан на самом деле?» Алекс рассматривает рулет и не спешит к нему приступать. «Ваши отцы уже занялись слиянием бизнеса?» Твой трастовый фонд, надеюсь, не тронули? Я смотрю то на одну подругу, то на другую и удивляюсь, насколько мы все разные. Для Рири на первом месте чувство, для Лекси расчет. А для меня? А что на первом месте для меня? Я вдруг разочарованно осознаю, что не знаю ответа на этот вопрос. Слияние вроде бы уже завершилось, про фонд ничего не говорили. А ты и не спросила. Алекс опять сокает языком и размалывает рулет пополам тонко-серебряной вилкой с длинной ручкой. «Я как-то... Реми, ты все время витаешь где-то в небесах. Спустись на землю, а! Твой свёкор сам Дэвид Картер! Я должна бояться?» — скалюсь в ответ, чувствуя, как горят мои уши. «Нет же, глупенькая, ты должна извлечь максимум выгоды из этого союза. Дай мне прийти в себя, миссис Кассио, с остальным разберусь». Эвери тихо смеется над нашей перепалкой, но вставить лишнее слово уже не решается. Чтобы немного остыть, я переключаю внимание на нее и ее сердечные волнения. «Я не соглашалась! Меня поставили перед фактом! Кто бы меня так поставил, а?» Легся своими репликами, судя по всему, вознамерилась выступать адвокатом дьявола. Делаю вид, что не замечаю ее колкость. «Я потребовала дать мне возможность завершить высшее образование». Что-то конкретное сказать об это несложно. За все время знакомства мы виделись от силы минут сорок. С учетом свадебной церемонии и торжественного ужина». «Это как?» — Рири отхлебывает кофе и смешно шипит, когда обжигает язык слишком горячим напитком. «Я пока живу не у него. А где?» «У его старшего брата. У Стивена Картера?» Теперь уже и брови Лекси присоединяются к нашей увлекательной беседе. «Ты шутишь?» Нет, не шучу. Но почему? С Итаном. Опуская глаза вниз и усердно набирая на вилку свежие овощи и кусочки рыбы, с ним пока все сложно. Это скорее очень странно. Братья Картера не ладят. Откуда ты знаешь? Да весь Бостон в курсе, по слухам. Лекси пригибается к столу, делает страшные глаза и переходит на шепот. Стивен, не родной сын Дэвида Картера. Никто точно не знает. «Ну, всем нравится сплетничать!» Отмахиваюсь от Алекс. Я понятия не имею, какие у них в семье порядки. «Ну и дела!» Рири сочувственно поглаживает меня ладонью по локтю. «Но как ты думаешь, вам с что-нибудь светит? Как в книжках. Обоих принудили к браку, и всю первую половину романа они грызутся, а потом бац! И вспыхивает любовь? Не знаю. И это абсолютное лукавство, ибо я уверена, ничего нам с не светит» уже хотя бы потому, что мы не в какой-то дурацкой книжке. Перевожу взгляд на Лекси, и та подтверждает мои мысли молчаливым, едва заметным покачиванием головы. По пути в Мол я думала, что болтовня с подругами развеселит меня, придаст силы и оптимизма. Но, увы, даже плодотворный шопинг не спасает. Всю дорогу до дома Стивена Картера я слепо пялюсь в окно, не замечая улиц, людей и природу. Что-то снова гложет внутри какой-то противный склизкий червяк. Ближе к ночи меня начинают одолевать сомнения. Стоило ли так откровенно посвящать подруг в детали свадьбы? Может, я погорячилась? Рири, конечно, осталась под впечатлением, да она никогда и не была большой любительницей и чужие тайны. Лекси. Лекси себе на уме, но должна же она и своим расчетливым мозгом понимать, что услышанное за столиком в кафе не предназначено для посторонних ушей.